Глава шестая. Знакомство. Кирилл Юрьевич проснулся, поглядел на часы и пришел в ужас. Семь вечера. Он благополучно проспал весь день. В квартире было чисто, тихо. Сына явно нет дома, подумал он. Куда это он усвистел? Ах да, он что-то говорил о приятелях из старой школы. А что в самом деле-то прикажете делать парню, если отец целый день дрыхнет без задних ног? Ну и ничего, еще целых три дня. Выходные. Все его клиенты разъехались кто куда. Можно и отдыхать. Его тоже приглашали поехать в Таиланд, но он предпочел остаться с сыном. А теперь вот одного дня как не бывало. Ужасно хотелось есть. Кирилл Юрьевич встал и пошел на кухню, заглянул в холодильник. «Что это в кастрюле?» «Ах да, да, вишний суп с лапшой». Он поставил кастрюлю на плиту, но потом вспомнил про микроволновую печь. И через две минуты уже ел суп. «Вкусный, черт побери! Неужто и впрямь эта малявка умеет готовить?» Наевшись, он вспомнил, что должен позвонить многим друзьям и знакомым. Взялся было за телефон, но вдруг ему стало лень. Сказывалась усталость. «Не беда, позвоню завтра», — решил Кирилл Юрьевич и снова улегся в постель. С наслаждением вытянулся и взялся за новый детектив. Давненько он не мог позволить себе подобной роскоши. Все работа, работа. И надо же, телефон молчит. «Ах да, многие просто еще не знают его новый номер. Вот и отлично». Александра Павловна тоже проснулась поздно. В четыре часа. Кажется, выспалась, подумала она, а впереди еще три дня отдыха. Накинув халат, она вышла из своей комнаты. Матери уже не было, а на столе лежала записка. Сашенька, с Новым годом, я уехала. До шутка с Виктошей отправились в Загорск, целую, мама. Вот как. У нее свободный день, а все ее бросили, и мать, и дочь. Положив себе на тарелку кусок пирога с мясом, две ложки салата, ложку лобио и два кусочка семги, она вернулась к себе, села в кресло, включила телевизор. В шесть она подумала, пора бы Дашке вернуться. А в восемь она уже не находила себе места. Звонить двоюродному брату, отцу Виктоше, ей не хотелось. Но в половине девятого она все же набрала его номер. К телефону подошла Виктоша. — Тетя Саша, с Новым годом! — Виктоша, вы с Дашкой ездили в Загорск? Виктоша на секунду запнулась, а потом поправила тетку. — Не в Загорск, а в Сергиев Посад. — Это не важно, где Дарья? — Думаю, с минуту на минуту будет дома. Я сама только что ввалилась. Не волнуйтесь, тетя Саша. «Виктория, как ты могла отпустить ее одну? Ей ведь еще только тринадцать лет!» — начала Александра Павловна, но тут она услышала, как подъехал лифт, бросила трубку и кинулась к двери. Распахнула ее и видела, как дочь за руку прощается с каким-то высоким парнишкой. «Даша!» — патетически воскликнула Александра Павловна. «Где ты была?» «Мамочка, с Новым годом! Вот, познакомься, это наш новый сосед». «Очень приятно, Стас!» — представился мальчик. «Ты что, тоже ездил с ними в Загорск?» — подозрительно спросила мама. «Нет, мы встретились у лифта», — затараторила Дашка. «Но вообще-то мы с ним уже хорошо знакомы». Тут приоткрылась дверь квартиры смирнины и Кирилл Юрьевич выглянул на площадку. «Стас, наконец-то!» «Ух, извините!» — смущенно пробормотал он, запахивая халат. «Здравствуй, Даша!» «Здрасте! С Новым годом! Спасибо вам за цветы!» «А тебе за суп!» «Ничего не понимаю!» «О чем это вы говорите?» — возмутилась Александра Павловна. «Извините, я не представился», — пробормотал Кирилл Юрьевич, поежившись под испытывающим взглядом Александры Павловны. «Смирнин! Кирилл Юрьевич! Можно просто Кирилл!» «Александра Павловна Лаврецкая! Очень рад!» Кирилл Юрьевич церемонно поцеловал руку дашной маме. «Вам не кажется, что это немного смешно? Давайте одевайтесь и приходите к нам ужинать по-соседски!» Вдруг пригласила их Александра Павловна к собственному немалому удивлению. «Спасибо, с удовольствием!» – неожиданно для сына и даже для себя согласился Смирнин-старший. «Здорово!» – обрадовалась Даша. «Только предупреждаю, ужин будет холодный из -за остатков вчерашнего!» – почему-то вдруг смутилась Александра Павловна. «Ждем через полчаса!» «Зачем мне это нужно?» – подумала она. «Мама, почему ты их пригласила?» – спросила Даша, расставляя на столе в большой комнате тарелки от парадного сервиза. «Сама не знаю!» – рассмеялась мама. Уж больно глупо было это церемонное знакомство с слованием ручки в халатах на лестничной площадке. А ты разве недовольна? И потом, я сегодня здорово выспалась, идти куда-то лень, телевизор надоел. А так познакомимся, по крайней мере, с новыми соседями. Кажется, это вполне интеллигентная семья. Немного рассеянно проговорила мама. Ты не знаешь, кто по профессии этот, как его? Кирилл Юрьевич, он переводчик-синхронист. Да что ты говоришь? Он может нам очень пригодиться на переговорах. — Мама, ну хоть сегодня не думай о делах, — укорительно воскликнула Даша. — Ладно, не буду, — весело согласилась мама. — Дарья, признавайся, тебе нравится этот парнишка? — Ерунда, он просто хороший товарищ. — Товарищ? — удивилась мама. — Неужто кто-то помнит еще это слово? — Признавайся, сын, — потребовал Кирилл Юрьевич, тщательно завязывая галстук. — Ты неравнодушен к этой девочке? — Папа, о чем ты говоришь? Она же еще маленькая, ей всего тринадцать лет. Но она отличная девчонка. Я отношусь к ней как... как к младшей сестре. Ну что ж, ты меня успокоил. Слушай, неудобно как-то являться в гости с пустыми руками. А у меня, кроме шампанского, ничего нет. В Новый год шампанское вполне годится. И потом, еще есть у нас коробка конфет, напомнил Стас. Верно, уже лучше. Ну что, готов? Готов. Через два часа, когда с ужином давно было покончено, Даша со Стасом уединились на кухне, чтобы обсудить свои дальнейшие планы а Кирилл Юрьевич и Александра Павловна остались в гостиную телевизора. «Хорошо, что они нашли общий язык. Нам проще жить будет», — с удовлетворением заметил Стас. «Слушай, а у меня идея», — тихонько воскликнула Даша. «Какая? Нам надо их поженить». «Что? Что слышал? Тогда мы в самом деле будем как брат с сестрой». «Ну ты даешь!» «А что тут особенного? Ты же сама говорила, что твоя мама не собирается замуж», — напомнил ей Стас. «Говорила, ну и что? А вдруг они влюбятся друг в друга?» О, вы, девчонки, без любви и шагу не сделаете. Всюду вам любовь меречится. Но я же сказала, вдруг ерунда. И папа тоже, кстати, жениться не собирается. И вообще... Хорошо, нет так нет. Но только давай дадим друг дружке слово. Если они надумают жениться, мы им мешать не будем. Слушай, ненормальное. Они же еще только познакомились, а то уже их женить хочешь. Людям надо сначала еще... «Знаю, путь соли съесть», — рассмеялась Даша. «Ладно, пускай едят, только имей в виду, соль — это белая смерть». «Нет, сахар», — расхохотался Стас. «До чего же она забавная, эта Дашка?» Однако от мысли, что эта энергичная, красивая женщина заменит отцу его маму, Стасу сделалось не по себе, но он сразу отогнал эту мысль. «Ладно, сменим тему. Итак, ты послезавтра поедешь со мной?» «А под каким соусом?» «Давай скажем, как есть. Ты спятил?» «Да нет, просто скажем, что хотим съездить в имение моих предков, братушек». «Нет, нельзя». «Почему?» «Потому что это не рабочий день, и вдруг твой папа предложит поехать с нами, отвезти нас на машине. И потом, как мы будем расспрашивать про красную печку при нем? Он сразу скумекает, что ты от него что-то скрыл. И такая тягомотина начнется». «Да, ты права. Тогда мы просто скажем, что едем кататься на лыжах. У тебя лыжи есть?» Конечно. «Слушай, а зачем нам ждать до послезавтра? Пошли сейчас им, скажем, что хотим поехать за город, на лыжах кататься. Они спросят, куда. А я скажу, что мы едем на дачу к одному моему другу». «Тогда мама меня точно не отпустит», — сокрушенная сказала Даша. «Слушай, Стасик, а давай отложим это до конца праздников. Будет не день, я куда угодно могу ехать. Мама на работе, ей не до меня». «В принципе, это было бы хорошо, если бы не наши конкуренты». «Какие конкуренты?» «Ну, те, которые учительницу напугали. Не нравится мне это?» «Да ты же вообще хотел с ночевкой ехать. Придется тебе одному». «Нет, я подумал, если рано выехать, мы отлично обернемся и за один день. Мы же сегодня в одиннадцать только из дома вышли». «Верно. Знаешь что, просто скажем им, что едем за город, на лыжах кататься. Не будем говорить, куда и кому. А утром раненько смоемся, пока они еще спать будут. И лыжи с собой потащим». «Да, действительно глупо. У вас есть дача?» «Нет, а что? Жаль, можно было бы что-то придумать». «А у вас есть дача?» – спросила Даша. «Нет». «Ой, я, кажется, придумала!» – воскликнула Даша. «Я скажу маме, что на целый день поеду к папе, а ты придумай что-нибудь свое». «А вдруг твой папа позвонит?» «Не позвонит. Он же женой в Египет уехал, вернется только седьмого. А мама об этом еще не знает. Я забыла ей сказать». «Здорово! И именно так мы и сделаем». «А мама твоя не может зачем-нибудь туда позвонить?» Вряд ли, но если даже позвонит, то там никто не подойдет. А я скажу, что мы с папой обедали в ресторане.